Пока что Линдеманц опустился только до растратчивания награбленных денег, но что касалось родины, то он оставался честным человеком. И все же сам того не сознавая, Линдеманц катился по наклонной плоскости. Рано или поздно он должен был ответить за растрату денег, полученных от продажи бриллиантов, если, конечно, к этому времени. он не нашел бы другого способа пополнить казну движения Сопротивления. У одного или двух руководителей движения Сопротивления стало расти подозрение в отношении расточительства Кинг-Конга. В оккупированной Европе было нелегко честным путем быстро достать крупную сумму денег, и Линдеманс, не желая расставаться с веселой жизнью, стал подумывать о новых путях добывания денег. В феврале 1944 года произошел случай, которому суждено было приблизить наступление кризиса. Младший брат Линдеманса и французская танцовщица Кабаре Вероника попали в руки Гестаповцев во время их налета на дом, который являлся конспиративной квартирой на секретном маршруте побега. самое неприятное для человека знать, что его близкие и друзья находятся в лапах таких извергов, как нацисты, и еще неприятнее, если он ничего не может сделать для их спасения. Но такие известия товарищи Кинконга по оружию получали каждый день. Эти честные, холоднокровные люди набирались терпения и ждали возможности отомстить. Они были неспособны предпринять шаги, которые могли бы поставить перед лицом опасности их товарищей. Но Линдеманс оказался слабее своих менее известных коллег, переживая за Веронику, которую он безумно любил, и брата, и чувствуя косые взгляды своих коллег, беспокоящихся о бриллиантах и доверенных ему деньгах. Линдеманс решил заключить с противником сделку. Он был знаком с двумя голландцами, проживавшими в Брюсселе, которые являлись платными агентами нацистов. Один из них – Антоний Дамен, а другой – Корнелис Верлуп, мой знакомый по Интховену. Линдеманс тайно встретился с ними в кафе-гостинице «Гран-Бульвар» на площади Рожье в Брюсселе. И там, за чашкой кофе, предложил нацистам свои услуги при двух условиях. Первое. Немедленное освобождение Вероники и брата. И второе. Крупное денежное вознаграждение. Верлуп немедленно отправился к полковнику Гискису, возглавлявшему в то время немецкий Абвер в Бельгии, и рассказал ему о предложении Линдеманса. Гискис, видимо, понял, что ему представился счастливый случай обменять двух мелких рыбешек на кита. Через два дня он тайно встретился с Кинг-Конгом в одном доме в окрестностях Брюсселя, где они беседовали в течение продолжительного времени. Сделка была заключена, и на следующий же день немцы выполнили первое условие Кинг-Конга. Вероника и брата Линдеманса покинули темное и сырое подземелье. Их заставили подписать документ, в котором говорилось, что с ними хорошо обращались и выпустили на свободу, наслаждаться весенним солнцем, заливавшим улицы Роттердама. Их радость неожиданного освобождения не была омрачена сознанием того, что это был первый шаг в цепи событий, которые через несколько месяцев Завершились гибелью от болезней и голода двадцати пяти тысяч граждан Роттердама во время ужасной голландской черной зимы. Встав на путь предательства, Кинг Конк наслаждался первыми удачами. На радостях он снова ударился в разгульную жизнь. Абвер, как я и подозревал, то ли из чувства соперничества, то ли из желания не распространять такую важную новость. не оповестил другие органы разведки, гестапо и службу безопасности о том, что Линдеманс является теперь их агентом. Однажды гестаповцы совершили налет на штаб Роттердамского движения сопротивления. Они ворвались в подвал с пистолетами в руках. Линдеманс был среди бойцов движения сопротивления. Для него это был решающий момент. Он должен был либо предать своих товарищей, либо погибнуть от руки какого-нибудь Гестаповца.